Очень трудно покорить чужую пустоту, особенно если речь идет о сердце. С пустыми сердцами всегда так. Можно наполнить их любовью, как два бокала, чокнуться, выжать и разбить. А можно потягивать медленно, долго наслаждаясь послевкусием. Хочешь, чтобы женщина была тебе покорна, покори ее. Но чем? Чем-чем языком. Твоим можно зализывать любые раны. У каждой есть такие сокровенные места. Коснешься их пальцами, языком, и шкатулка откроется. «Женщины любят письма. Может, тебе стоит ей написать?» осенела Роберта. «А что ей напишу? То, что она меня околдовала?» «Не без этого. В каждой хорошенькой женщине есть что-то от ведьмы. Влюбишься в такую и пиши пропала «Так и писать?» «Да, так и пиши. Пропало чувство стыда. Теперь я могу заниматься с тобой чем угодно, где угодно, как угодно, как угодно тебе». «И что дальше?» «Мы не можем знать, что будет дальше. Даже не знаем, будет ли». Потому что все еще держимся за то, что было. А тем временем жизнь всегда делится на две части. Сначала на то, что было, и то, что будет. Потом на то, что было, и то, чего уже не будет. Так что не упусти свою фортуну. Мы остановились у машины, которая должна была забрать роберта Ты мне стратегию толкуешь? Да какая может быть стратегия, если у тебя к ней чувства... Просто подойди и скажи, я тебя люблю, я тебя хочу, и буду хотеть всю свою жизнь. Ну, как же, я не хочу получить пощечину сходу. Лучше сходу, чем постепенно, в течение нескольких лет совместной жизни. Если ты хочешь, чтобы эта женщина всегда была такой же красивой, да еще и рядом с тобой, предложи ей руку и не сомневайся. Однако я вижу испуг в твоих словах. Да, я боюсь разрушить их семью. Ты про какую семью? Там давно руины. То, что с тобой рядом женщина, уже большая удача, а рядом с тобой настоящая. Настоящие женщины на дороге не валяются. А где же они валяются? В постели. Так что поторопись, пока твое место не занял кто-нибудь другой, — похлопал по груди Павла ладонью режиссер. А что ты скажешь об этой истории с итальянцем? Наслаждайся ее глупостями, это лучшее доказательство, что она безума от тебя. Сдается мне, ты просто боишься, что тебя откажут. Не бойся. Все женщины талантливые актрисы, замечательно играют в жизни свои роли. Однако немногие из этих лент можно назвать успешными. Для хороших фильмов, как всегда, не хватает настоящих режиссеров. Режиссер у нас ты. Я только на съемочной площадке. И к тому же у меня уже есть муза. Ты напоминаешь мне своего дядю, которому я с родителями ездил в детстве на дачу. Каждое утро он один уходил на рыбалку. Как-то я намылился вместе с ним. Сидим, рыбачим, у меня клюет, у него нет. И тут я заметил, что крючок у него абсолютно пустой. Я спросил его, почему он рыбачит без наживки, ведь так он ничего не поймает. Знаешь, что он мне ответил? Чтобы даже рыбы не отвлекали. То есть я тоже, по-твоему, рыбачу без наживки? «Молодец, не зря тратишь со мной время». «Ты про червей?» «Да, я про мысли. копая в голове, она же у тебя светлая во всех смыслах. Твори. И не будь таким серьезным, тебя это старит. Впрочем, всех это старит. В каждой женщине есть доля здравой глупости. Она-то и отвечает за очарование. Вот и лови ее на свой здравый смысл». «Понять бы как», — продолжал конючить Павел. «Если ничего не понимаешь в любви, больше занимайся. Научиться можно всему». А чтобы понять женщину, иногда достаточно купить цветы. Цветы? Это не слишком банально. Мужчина должен в своей жизни сделать четыре вещи. Вот ты дерево посадил, сына вырастил, дом построил, цветы любимой подарил? Ну, почти. Что значит почти? Квартира мне досталась от родителей, сын воспитывает бабушка, а когда я сажал дерево на газоне у дома, меня оштрафовали за мелкое хулиганство, так что денег на цветы не осталось попытался отшутиться павел смешно только я тебе хочу сказать что женщины любят настоящих ну вот это в курсе как стать настоящим мужчиной не знаю но думаю что без женщины здесь не обойтись не может же весь мир крутиться вокруг одной женщины может если это твоя женщина упустишь хоть кайся после хоть молись все без толку женщина как иная цивилизация появляется ярко исчезает внезапно Потом сиди выстраивай модель ее существования по запаху волос на оставленной случайно заколке. Запечатлишься ли ты в ее памяти ярким болидом, это еще вопрос. Возможно, она будет больше сожалеть об утраченной заколке, чем о тебе. Полюби как следует одну, что ты все время размениваешься. — Она для меня слишком крупная купюра, — прибеднялся Павел, искренне вглядываясь в темные очки режиссера. «Ну да, может, и не будет растрачиваться на всяких мудаков, но ты ж не мудак, ты романтик редкого типа, самодостаточный», по-доброму рассмеялся Роберто. «И?» «Иногда женщине достаточно рот закрыть поцелуем», сделал похожее движение губами Роберто и сдол свой поцелуй в небо. «Ну все, я поехал, до завтра», протянул он руку Павлу. «Спасибо, Роберто, до завтра». Тот пожаловал ладонь, открыл дверцу и помог режиссеру сесть в машину. «Случилось то, чего я боялась больше всего. Ты перестал меня удивлять», — произнесла Лучана неожиданно, едва официант успел принести меню. «А как же любовь? Наш союз исчерпал свое вдохновение. Можно, конечно, еще потянуть несколько лет или даже целую жизнь, чтобы потом получить растяжение и лечить себя тем, что любовь перешла в стадию уважения». «Понимаю, откуда дует ветер», — закрыл я окно, напротив которого мы сидели.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 Я написал так, как это бывает. — Да? Тогда странно, что у нас такого секса никогда не было. Значит, ты это проделывал с другими. С кем интересно? Давай рассказывай. — Дура ты, моя дурочка! — подошел я к ней и попытался обнять. — Тебя это заводит? — увернулась она. — Да. Я всегда знала, что безумие — это моя сильная сторона. Она схватила вазу с цветами со стола и шмякнула ею о пол. Ваза с грохотом расплескалась фарфоровыми каплями по ковру, а подаренные цветы тут же превратились в некрасивые водоросли и растеклись по паркету. На шум оглянулись жители соседних столиков. Из паркета вырос официант, которому Лучана успела мило улыбнуться и процедить сквозь зубы. «Извините, случайность». Тот молча начал сметать фарфоровые осколки любви. «Хватит истерить!» — встряхнул я с себя капли внезапного дождя. «Это не истерия, это артистизм!»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 «Так вот о чем твоя постоянная задумчивость. А твоя разве нет? Только не надевай на себя маску праведника. Так ты все-таки спал с ними?» «Хорошо, считай, что я переспал со всеми женщинами, которых только встретил. Я знаю, что у тебя их было достаточно. Ну и что это меняет?» Подозвал я официанта, чтобы рассчитаться за вазу. «Теперь, может, я тоже хочу, и именно так, как ты описал. Прямо здесь? С ума сошел? Нет. А жаль, похоже, по мне так никто и не сойдет с ума». Отлично, снято. Медленно встал со своего рабочего кресла Роберта. Если вы остались, можем еще пару дублей сделать. Улыбнулся он и объявил в громкоговоритель: "Поздравляю всех с окончанием съемок. вечером жду на банкет в ресторане отеля в 21:00. Просьба не опаздывать и не напиваться". Может тебе и не нужен вовсе любовник, спросил ее Павел, когда они возвращались вдвоем в отель. Или нет, лучше я спрошу по-другому. «Зачем тебе, любовник?» «Чтобы любил. Тогда в чем проблема?» «В том, что теперь всех мужчин я буду сравнивать с Роберто». «Черт, я так и знал. Но это нормально, в него все влюбляются с первого слова. Теперь тебе будет непросто, слишком высока планка мужского обаяния». «Ничего. Мне уже случалось быть хорошей и послушной в быту, нежной и ласковой в постели». Не стервить, когда очень хочется, не уходить, когда очень хочется, не приставать, когда очень хочется, не любить никого, кроме, когда очень хочется. Но ничего хорошего из этого не выходило. Вот и он теперь сидит в моем сердце и не хочет выходить. А чем он тебя взял? Не мог понять Павел, шутит она или говорит правду. В том-то и дело, что он не брал, и это дорогого стоит. У него какое-то сенсорное восприятие жизни». Может, я скажу глупость, но хочется уснуть на подушечках его пальцев, спать и видеть приятные сны под рук от его баритона. «У него очень ревнивая жена», — приняла игру фортуна Павел. «Не волнуйся, я не дам ей повода», — улыбалась она. «А ему?» «Место любовника по-прежнему вакантно». «Как ты думаешь, любовник может быть безответный?» «В моем случае нет, мне без прикосновений никак нельзя». Мне нужно чувствовать. Роберта относится к той редкой породе мужчин, что боготворит женщину. «Любимую женщину», — добавил в этот стройный механизм свою деталь Павел. «Я поняла, что на два фронта воевать не смогу». «Почему воевать?» «Для внутреннего мира это будет война». «Ты имеешь в виду своего мужа?» «Нет, у меня появилась другая необходимость». «Какая такая необходимость?» «Ну, встречаешь то человека, и не обойти тебе его никак». — взяла она меня под руку. — Знаешь, с того самого вечера мне очень хочется прижаться к тебе. — Так прижмись. — Да? А потом ты скажешь, что я давлю на тебя. Вскрыв оборотом дверь, она включила свет. С плеча столкнула сумку на пол. Отделалась от обуви. Ей было приятно наконец-то очутиться дома. — Здесь можно говорить, что думаешь, хотя и некому. — «Здесь можно не скрывать, что чувствуешь, хотя уже и нет кого», — подумала она. В ванной смула с лица водой полутона веселья, которое устало вынашивать целый день. Сколько можно притворяться, сшивая внешнее спокойствие с хлопками нервов? Некоторые мои подруги любили вязать крючком. Теперь она их понимала, кажется. В полотенце выдохнула тень лица, пустую маску. Скинула свое платье, прошла сквозь душ в спальню за свежими трусиками и маечкой, подняла глаза и вскрикнула. Ей показалось, что в комнате кроме нее был еще кто-то. Отражение, но смотрела на нее в упор из нового раздвижного шкафа, одна дверь которого была полностью зеркальной. Лучана осторожно двинула ее, та подалась. Внутри шкафа пустовали белые полки, на каждой из которых лежала по красной розе. Она сделала три шага назад, чтобы оценить масштабы вмешательства. Это было как раз то, о чем она когда-то мечтала. Снова приблизилась к белой глыбе. Мечты вянут так же быстро, как и цветы. Собрала она их, закрыла шкаф и пошла на кухню. Там поставила вазу с водой, сварила себе кофе и, любуясь на розы, открыла почту, где обнаружила письмо от него. «Если ты любишь меня, будь готова встретить утром пьяного в стельку. Не расспрашивать ни о чем, просто постелить коврик, как собаке преданной любимой, так я высплюсь гораздо быстрее, и утром буду как шелковый». Понимаю, что ты любишь меня гораздо сильнее прочих только за то, что я дома, рядом. Если ты любишь меня, будь готова никогда не расспрашивать, прежде чем не накормишь едой или телом. Я сам расскажу все таким образом, чтобы не ранить твою тонкую душу. Цветами будут мои сильные руки. Если ты любишь меня, дай мне в тебя окунуться, не требуя ежеминутно признания и доказательств любви. «Мне, как мужчине, не надо кричать постоянно об этом. Я молча переживаю свои чувства. Просто прислушайся. С каждым выдохом я произношу «Я люблю тебя». И не надо меня испытывать. Гораздо приятнее оргазмы. Если ты любишь меня, просто возьми сегодня эту чертову трубку, ответь. Даже если обиды и ревность комом плетут в твоем сердце заговор. Я понимаю, что причинил тебе много боли, но еще больше другие». «Будь готова, если ты меня любишь, не слышать, что о нас говорят. Женщины и не очень, они могут завидовать тому, что я сейчас сплю с тобой рядом, пусть даже на коврике моих теплых фантазий». Лучана перечитала еще раз письмо и ответила. «Слух мой был идеален, пока ты не расцарапал его своим голосом. Вкус мой был изыскан, пока ты не насолил мне. Тело мое было послушно только мне» пока твои руки не прикормили его лаской. Одиночество мое было так блаженно, пока ты не разрушил его своим отсутствием. Тем не менее, знаешь, за что я тебе благодарна. Не будь себя, я никогда бы не научилась так искренне разговаривать со своим сердцем. И добавила, люби меня, я ушла. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.